Просека. Петляют палки я просады, Пожелклым полымем просвет, Природы прохожусь пронады, Пройди, просекаю, поэт. Побачишь по озер пихты пекны, Пропомнишь поле перешу, Почувши портки покрыч певли, Понад просторой поплаву.